Глава сорок седьмая. «Но первым делом мы отправились в город. Я – король и стражники. Всё как положено. Дома в городе были светлыми. При виде королевской кареты люди вываливали на улицы. Даже становилось неловко. Мы всего лишь за подарками детям выехали. Вскоре карета остановилась в красивом центре города. Мы вышли из кареты, Филонг подал мне руку, которую я тут же приняла. Толпа горожан следовала за нами по пятам, но людей сумели оттеснить от нас». Мне было весьма неловко оказаться в центре такого внимания. Но под руку с королём всё вокруг отходило на второй план. Мы уверенно прошли в ближайший игрушечный магазин. Мои глаза округлились от той красоты, что я увидела здесь. Куча пёстрых игрушек, куклы в бальных платьях, фарфоровые красивые, мягкие игрушки, деревянные. У меня глаза вмиг разбежались от разнообразия представленного здесь. Какая красота, выдохнула я. Ну что, будем выбирать? спросил Фелонг. а у него самого взгляд потемнел, когда он посмотрел на меня. «Да», – кивнула я. Мы проходили между стеллажей, продавцы семенили за нами, то и дело спрашивая, нравится ли нам та или иная игрушка. Мне же очень понравилась одна куколка. Я на неё прямо засмотрелась. Это была фарфоровая кукла в пышном красном платье. У неё были светлые волосы и карие глаза. Впрочем, все здешние куклы были кареглазами. «О, это особенная кукла», – сказала продавец: "Видите, у неё камень". Она показала на брошку справа на груди. "Да", ответила я. "Это защитный камень. Заряжается энергией владельца и защищает от пустоты. Для детей то, что надо". Я перевела взгляд на короля. Мы сюда приехали за подарками для принца, и я сказала, что хотела бы купить ещё и для сына Конюха. Филонг согласился. Одной игрушкой больше, одной меньше, но я увидела эту куклу и захотела себе, даже не из-за камня. «А из-за её вида. Она единственная, которая привлекла моё внимание». «Да, мы можем взять». «Да, Ваше Величество», – поклонилась продавщица. «Спасибо», – шепнула я Филонгу, когда она отошла. «Нравятся куклы?» «Это очень понравилось». «Как и ты мне. Выбирай себе, что хочешь». «А ничего такого, что я взрослая, выбираю себе куклу?» «Нет, у каждого свои пристрастия», – ответил Филонг и взял мою руку. Поднёс её к губам и едва заметно коснулся». Жар пробежал по моему телу, кровь прилила к щекам. «Спасибо», – сказала я. «Стеснения не было. У меня оно вообще стало исчезать рядом с Филонгом». «Ну и этот подарок?» «Можно будет забрать в свой мир». Сердце кольнуло, но я отмахнулась от этого. Всё же я стала привыкать к жизни в другом мире. Тем временем игрушки были упакованы. «Не думаю, что сына конюха стоит баловать», – сказал Филонг. «Так вы его и не балуете. Это от меня подарок», – ответила я. «Всё равно». Все дети заслуживают подарки, не только принцы, сказала я. Филонг закатил глаза. Женщины, буркнул себе под нос. А что такого-то? спросила я. Мне в детстве вообще подарков не дарили. Вот вы и выросли таким, ответила я, пока мы шли к карете. Каким? Я правитель страны. У меня не было времени на игры, ответил он. Вот и зря, сказала я. Надо себе позволять отдыхать. У меня для этого были растения. прошептал Филонг. «Ну вот. А ваш сын любит игрушки, как и другие дети. И это нормально», ответила я. «Ладно, уговорила», продолжил король. «Мы сели в карету. Волнение, что возникло с появлением таинственной записки, постепенно сходило на нет. Но надо же, кто-то потерял график. Бывает». Мы возвращались в замок. Я прижимала к себе куклу. «А про камень они и правду сказали?» спросила я. «Что он может защитить?» Хилонко усмехнулся, а у меня появилось ощущение, что нас скинули. За такую цену, да. Во всех игрушках есть магическая защита. Не только от того, чтобы дети их не сломали, но и для того, чтобы ещё защитить. Даже те игрушки, что мы взяли, являются талисманами, особенно в том магазине, где мы были, не могло не быть защиты. Игрушки Азора сделаны на заказ, и в них тоже стоит защита. Жаль только, что всего лишь защита. Да-да, вы бы предпочли кинжал, усмехнулась я. Ведь у вас тоже были игрушки. Были, но интереса к ним не было, ответил он. Понятно, сказала я, задумавшись. В принципе, каждому своё. Мы вернулись в замок. Подарок для Дмитрия я забрала с собой. Хотелось сегодня обязательно навестить семью Конюхова. Даже договорилась с Марусей, та всё же согласилась, хоть и было видно напряжение. Я ей даже показала игрушку, которую выбрала в магазине, а она сказала, что Дмитрия их не особо любит. Но раз уж купили, то ладно. подарю на день рождения. Я пошла вместе с ней. Димитра и Тодора встретили в их кухне. Мужчины накрывали на стол ужин. Завидев меня, они тут же прекратили своё занятие. Я посмотрела на мальчика. У того глаза вспыхнули, когда он увидел меня. Привет. Я махнула рукой. Слышала, что ты сегодня приболел? Это было временно. Улыбнулся ребёнок. Небольшой всплеск магии, сказал Тодор. У меня тоже такое бывало в детстве. Ну ничего, потом прошло. А что это было? нахмурилась я. Увидела, как Дмитрий мимолётом кинул взгляд на стену и тоже посмотрела туда. На стене зяло огромное чёрное пятно. Ого, вроде его не было, когда я была здесь. Немного огненной магии, пояснил Тодер. Понятно, ответила я. У меня тоже сегодня был всплеск магии. Просто у вас в семье наследил сильный маг? усмехнулась Маруся. Не спорю, развёл руками в стороны Тодер. Моя мать могла бы сказать, кто мой отец, но, видимо, не захотела. Маруся закатила глаза. Ой, какая разница, кто твой отец? Главное, что ты шикарный отец для своего сына.